78 Курсы То, что ему предстоит долгое время оставаться в резерве, он знал. Они с Хокином это обсуждали Тогда они были еще вместе, поэтому и серые дожди Британии, и бесконечное ожидание и скука вроде бы переносились легче. К тому же у них имелись и свои развлечения. Естественно, при условии соблюдения должной осторожности. Хотя им было известно, что члены организации частенько пренебрегали дисциплинарными запретами. Сами они никогда себе такого не позволяли. Вернее, если уж говорить на чистоту, позволяли очень редко и зная меру, скорее, чтобы не выделяться на общем фоне. Иногда, например, совершали прогулки по окрестностям на велосипедах, взятых у хозяев дома. Воровали фрукты. Ловили лягушек, вырезали ножом фигурки из дерева, а то и ходили на праздники в ближайшую деревню, где пили что-то вроде сидра, если, конечно, это можно было назвать сидром, и отдавал он, по словам Хосе Мари, «мачой». Но вот Хокина перевели в состав оперативной группы. Хосе Мари остался один. Позднее к нему присоединился Пачо» который был неплохим парнем, но не шел ни в какое сравнение с Хокином. К тому же Хосе Мари ему не слишком доверял. Почему? Трудно сказать. Что-то мешало им по-настоящему сблизиться. Такие вещи при тесном общении нельзя не почувствовать. Мы с тобой ладим, и слава богу. Но бывает ведь, что в моторе возникает непонятный, пусть и едва заметный посторонний шум. «Значит, что-то не так». Время спустя французские жандармы вместе с представителями судебной и пограничной полиции и при содействии тайных агентов разведслужб арестовали в Англете Санти Потраса. У него обнаружили некий кожаный чемодан. Внутри настоящее сокровище для полиции. Больше четырехсот имен действующих членов ЭТО. Их клички, места проживания, номера телефонов, перечень машин, которыми они пользовались, и даже с номерами. В следующие недели начались повальные аресты. Пача был уверен, что если бы их с Хосе Мари призвали раньше, они бы тоже попались. А еще он считал, что «организации придется восстанавливать потери, вот увидишь». В самые ближайшие дни мы получим приказ. Ну-ка, ребята, вперед!» Но ничего подобного не случилось. Еще несколько месяцев они бездельничали. За это время Хосе Мари получил по внутренним каналам организации письмо от родителей, где лежала также вырезка из Эгина с подробным описанием странной гибели Хокина. Для Хосе Мари это было страшным ударом. Он не плакал так с детских лет. А чтобы Пачо не видел, притворился больным и два дня ничего не ел и не вставал с постели. «Скажи, а ты хорошо понимаешь смысл этой нашей вооруженной борьбы?» «У Пачо сомнений не было». Я в это дело сунулся заранее, приготовившись к любым последствиям. Но ты ведь говорил, что твой старик может передвигаться только в инвалидной коляске, и его надо кому-то возить. Да, а это тут при чем? Ты вроде бы должен ему помогать. Для этого у меня есть сестры. Нет, Хосе Мари никак не мог сдружиться с этим парнем». Кроме того, ему было непривычно целый день проводить бок о бок с человеком не из поселка. Пачо вырос в Лассарте. Лассарте Ория, муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускуа в составе автономного сообщества Страна Басков. Фамилии у него были не баскские, да и на Эускера он совсем не говорил. Но тогда на кой хрен сдалась ему эта борьба? Может, он просто осел, который нарисовал себе полоски, чтобы стать похожим на зебру? И еще Хосе Мари подозревал, что Пачо работает на гражданскую гвардию. В любом случае, лучше не обсуждать с ним ничего личного». Через много лет Хосе Мари рассказал матери, когда она приехала к нему в тюрьму на свидание, что тогда, узнав про судьбу Хокина, он почти решился попросить, чтобы его отпустили домой. «Как же отпустят они!» — поздно спохватился. «Зато вон Колдо живет себе тихо-мирно в поселке со своей мексиканской женой и детишками». «Да, все так». Но тогда Хосе Мари почти-почти решился. Мало того, он только ждал ближайшей встречи со связным, чтобы через него передать просьбу руководству. Но тот привез им запечатанное сообщение, где говорилось, что в самом скором времени их отправят проходить интенсивный курс боевой подготовки, а потом немедленно подключат к борьбе. Пачо все понял правильно — Ну что, приятель, теперь нам пути обратно нет. Теперь начнется пьянка-гулянка. Лучше что угодно, чем сидеть здесь, сложа руки. Дождь стоял стеной, когда они сели на поезд. И не прекращался всю дорогу. Пересадка в одном городе, пересадка в другом. Ближе к вечеру... Приехали в Бордо, где дождь лупил так же. В баре у вокзала они встретились с человеком, которому было поручено их забрать. Мужик оказался каким-то суетливым, и мне пришлось одним глотком допивать вино, хотя официант только что нам его принес. В машине он велел им надеть черные очки и пригнуться. «Хосе Мари уже проходил все это» когда их с Хокином возили на беседу с Сантипотрасом. Час с лишним они мотались туда-сюда и, наконец, вошли в дом, где играла музыка. Только тогда им разрешили снять очки. Восемь дней они провели в заперти в комнате без окон. Три шага в ширину, пять в длину. Слишком маленький для двоих. Они чуть ли не натыкались друг на друга, и это выводило Хосе Мари из себя. С Хокином он мог делить даже нижнее белье, а с Патчо отношения сложились совсем не такие. Но труднее всего бывало ночью. паче видно, когда-то давно сломал себе носовую перегородку, и теперь спать с ним рядом было просто невозможно, он даже не храпел. Храпел как раз сам Хосе Мари. Нет, это было похоже на мехи, из которых вырывалось рычание со свистом. И так час за часом, до самого рассвета. Покидать комнату разрешалось только, чтобы сходить в уборную, расположенную этажом ниже, потому что они должны были как можно меньше увидеть и запомнить. Очень часто в доме на полную мощь играла музыка. Благодаря этому одни обитатели дома понятия не имели, что делают и о чем говорят другие. Каждый боевой отряд, по словам инструктора, действует изолировано от других. Зато никто ничего не знает про остальных. Если вас схватят, никакой информации из вас вытянуть не сумеют. Ничего о том, как устроена вся организация. Понятно? И оба парня дружно кивнули головами. По утрам на теоретических занятиях Хосе Мари обычно помирал со скуки. Из-под тяжка он то и дело поглядывал на свои часы и прикидывал, сколько осталось до обеда. Учеба никогда не давалась ему легко. Еще маленьким в школе он не умел сосредоточиться. То же самое случалось на занятиях по военному делу. Зато после обеда они переходили к практике. Им в руки давали оружие. И вот тогда, тогда он буквально оживал и как будто возвращался в старые времена, когда вместе с друзьями шел на карьер, чтобы испробовать бутылки с зажигательной смесью, подрывные шашки и зажигательные гранаты. Тут он чувствовал себя, как рыба в воде. Это было по нему. Действия, движения, а не скукотища по теории взрывчатых веществ, от которых он сразу сникал. Они с тренировались, собирали и разбирали оружие. Научились изготавливать смертоносные ловушки и машины-бомбы. Что еще? Собирали часовые механизмы. Потом устраивали взрыв в металлической бочке с песком. Их обучали всему, что касается тайников и бункеров. Обучали вскрывать замки в машинах. Инструктор постоянно твердил о мерах безопасности. Мол, действовать нужно с предельной осторожностью, очень внимательно и так далее. Объяснял, как они должны вести себя в случае ареста. Занятия по стрельбе ограничились одним днем, и стреляли они только из пистолета, потому что французская полиция с некоторых пор стала такие вещи ловко отслеживать. Теперь было не так, как несколько лет назад, когда можно было пойти в ближайший лес и пострелять в волю. К немалому огорчению Хосе Мари. Ведь больше всего на свете он любил стрельбу по цели, Однажды он поцеловал рукоятку Браунинга со словами «Для меня это лучше, чем трахаться», чем рассмешил окружающих. Эти придурки решили, что он пошутил, инструктор. «Ну нет, парень, одно другого не заменит». В последнюю ночь, проведенную в том доме, Хосе Мари не мог заснуть. Разные мысли... Эхо от недавних выстрелов, свистящее дыхание пачо. И вдруг Хосе Мари начал разговаривать сам с собой, шепотом. Да нет, в полный голос, как будто вел беседу с кем-то другим. Третий час ночи. Ему казалось, что он целится из пистолета, но на сей раз вовсе не в бумажную мишень. Сосед проснулся, спросил в темноте, Чего это ты разговорился? Интересно, кто в это установил рекорд по казням? Почем мне знать? Может, Де Хуана? А может, кто из группы Мадрид? А ты не слышал? Убил кто-нибудь из них больше 50 человек. Ты что, совсем спятил? Глянь на время. нам через несколько часов отваливать отсюда. Лежа в темноте... Они несколько минут помолчали. Потом Пачо опять начал издавать носом звук, который так бесил Хосе Мари. И внезапно тот заявил. «За смерть Хокина государство заплатит большой кровью. Я поубиваю их столько, что когда-нибудь попаду в книги по истории, как самый кровавый боец это». «Мать твою, да заткнись ты, наконец!» Мой друг стоит не меньше ста покойников, и я буду вести им счет. Каждый раз, как шлепну кого-то, поставлю черточку в тетрадке. Это значит, что ты воспринимаешь вооруженную борьбу с позицией личных интересов. А тебе-то, подлюге, что за дело? Лучше научись дышать как следует, когда дрыхнешь».